Дней несколько она потом все беспокоилась о том. Но вот багряную рукою заря от утренних долин выводит с солнцем за собою веселый праздник именин. С утра дом Лариных гостями весь полон. Целыми семьями соседи съехались в восках, в кибитках, в бричках и в санях. В передней толкотня... тревога в гостиной, встреча новых лиц, лай мосик, чмоканье девиц, шум, хохот, давка у порога, поклоны, шарканье гостей, кормилец крик и плач детей. Со своей супругой дородной приехал толстый пустяков. Гвоздин, хозяин превосходный, владелец нищих мужиков, скотеенины, чита сидя с детьми всех возрастов, считая от 30 до 2 годов.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 В кармане Трике привез куплет Татьяне на голос, знаемый детьми. «Reveillez vous, belle endormie!» Меж ветких песен альманаха был напечатан сей куплет. Трике, догадливый поэт, его на свет явил из праха и смело вместо «Belle Nina» поставил «Belle Tatiana». И вот из ближнего посада созревших барышень-кумир Уездных матушек от радо приехал ротный командир. Вошёл. Ах, новость-то да какая! Музыка будет полковая, полковник сам её послал. Какая радость! Будет бал. Девчонки прыгают заранее, но кушать подали. Читой идут за стол рука с рукой. Стеснятся барышни к Татьяне мужчины против. и крестясь, толпа жужжит за стол садясь. На миг умолкли разговоры, уста жуют. Со всех сторон гремят тарелки и приборы, да рюмык раздаётся звон. Но вскоре гости понемногу подъемлют общую тревогу, никто не слушает, кричат, смеются, спорят и пищат. Вдруг двери Насти Шленской входит и с ним Онегин. Ах, тварец, кричит хозяйка.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 Уж готова бедняжка в обморок упасть, но воля и рассудка власть превозмогли. Она два слова сквозь зубы молвила тишком и уседела за столом. Троги нервических явлений, девичьих обмороков, слёз давно терпеть не мог Евгений, довольно их он перенёс. Чудак, попав на пир огромный, уж был сердит. Но девы томной заметят трепетный порыв, с досадой взоры опустив, надулся он и негодуя поклялся Ленского взбесить и уж порядком отомстить. Теперь заранито торжествуя он стал чертить в душе своей карикатуры всех гостей. Конечно, ни один Евгений сметей ни та не видеть мог, но целью взоров и суждений в то время жирный был пирог, к несчастью пересолённый.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 Её здоровье первый пьёт и ей куплет передаёт. Пошли приветы и поздравленья, Татьяна всех благодарит, когда же дело до Евгения дошло, то девы томный вид, её смущение, усталость в его душе родили жалость. Он молча поклонился ей, но как-то взор его очей был чудно нежен. От того ли, что он их вправду тронуть был, или он кокетствуя шалил, невольно или с доброй воли, но взор сей нежности зъявил, он сердце Тани оживил. Гремят отдвинутые стулья, толпа в гостиную валит, так пчёлы из лакового улья на ниву шумный рой летит. Довольный праздничным обедом, сосед сопит перед соседом. Подсели дамы к камельку, девицы шепчут в уголку, столы зелёные раскрыты.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 И, кстати, я замечу в скобках, что речь веду в моих строфах Я столь же часто о пирах, о разных кушаньях и пробках, Как ты, божественный, о мир, ты тридцати веков кумир. Но чай несут, девицы чинно едва за блюдечки взялись, Вдруг из-за двери в зале длинной фаготы флейт раздались. Обрадован музыки громом,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 Хотелось вроде мне Альбана Балпетербургская писать. Но развлечён пустым мечтаньем, я занялся воспоминаньем о ножках мне знакомых дам. По вашим узеньким следам, о ножки, полно заблуждаться. С изменой юности моей пора мне сделаться умней, в делах и в слоге поправляться и эту пятую тетрадь от отступлений очищать. Однообразный и безумный, как вихорь жизни молодой кружится в вальсе, вихорь шумный. Чита мелькает за читой, к минутем сенье приближаясь. Онегин втайне усмехаясь подходит к Ольге. Быстро с ней вертится около гостей, потом на стул её сажает, заводит речь о том о сём. Спустя минуты две потом вновь с ней вальсон продолжает. Все в изумлении. Ленский сам не верит собственным глазам. Мазурка раздалась. Бывало, когда гремел мазурки гром, в огромный зале всё дрожало, паркет трещал под каблуком, тряслись и дребезжали рамы. Теперь не то. И мы, как дамы, скользим по лаковым доскам, но в городах. По деревням ещё мазурка сохранила первоначальные красы. При прыжке каблуки Усы всё те же. Их не изменила лихая мода наш тиран, не дуг новейших россиян. Буянов, братец мой задорный, к герою нашему подвёл Татьяну с Ольгой, проворно Онегин с Ольгой пошёл. Ведёт её скользя небрежно и наклонясь ей шепчет нежно какой-то пошлый мадригал и руку жмёт. И запылал в её лице самолюбивым румянец ярче.